Глава 18. Ученый совет Они прошли по чистым коридорам и наконец попали в небольшой зал. От невысокой не то сцены, не то просто настила, вверх полукругом уходили ряды полированных столиков. За ними уже сидели какие-то люди. Когда Вася и дедушка вошли в зал, люди эти примолкли и уставились на мальчика. Он слегка смутился, но, призвав на помощь всю свою выдержку, стал внимательно присматриваться к окружающему. Над сценой настилом висел экран. Возле него стояли какие-то странные машины. Свешивались шланги и лампы. Окон в зале не было, а мягкий, приятный для зрения свет струился неизвестно откуда. Васю медленно, но настойчиво окружал целый взвод седовласых, русых, лысых, черноволосых, худых и толстых людей в белых шелковистых халатах и белых шапочках, которые придавали людям очень ученый и даже несколько устрашающий вид. Среди них выделялся смуглый старичок, с пронзительными глазами. Он первый пожал Васину руку и с легким, чуть сюсюкающим акцентом представился. «Меня зовут Ли Джань, а тебя, Вася, очень хорошо!» Еще не совсем понимая, что же в этом хорошего, Вася решил, что перед ним китаец, и подумал. «Какой он? Наш русский китаец или оттуда, из Китая?» Но, поразмыслив логически, решил. «Нет, наверное, китайский китаец. Он уже старенький». Если бы он жил все время у нас, он бы говорил по-русски без акцента. Потом Вася знакомился с другими учеными-докторами и с удивлением отметил, что многие из них говорили по-русски с большим трудом. Но задуматься над этой странностью он не успел, потому что в зал вошли высокие смуглые люди в легких развивающихся одеждах. Вася без труда отгадал, что это пришли индусы. Их сейчас же окружили другие врачи, и они стали оправдываться. «Пришлось сделать крюк. Над тебе там сильные магнитные бури». Кроме того, мы залетали за берманскими товарищами. Да, что-то в этом году слишком много всяких бурь, покачал головой Лиджань. Наши австралийские и американские коллеги задержались в Индонезии. Ну, я думаю, что мы не будем откладывать конференцию. Я думаю, что можно организовать им телепередачу. Самый молодой из всех присутствующих на конференции, высокий белокурый, подчеркнутый аккуратный и чистенький врач, как бы в знак одобрения наклонил голову. В то же время в его глазах мелькнула искорка превосходства, точно он знал нечто такое, чего не знал никто. И эта чистоплотность, и это сознание собственного превосходства показались Вася странно знакомыми. Уже наученный горьким опытом, он подумал было, что перед ним еще один из его выросших соучеников, но потом отбросил такие мысли. Аккуратный врач был слишком молод для того, чтобы учиться с Васей. Молодой врач едва заметно улыбнулся и ответил Лиджаню. «Хорошо, я организую телепередачу». Он собрался было уйти, потом озабоченно посмотрел на Васю, подумал и улыбнулся. «А вам, наш юный гость, придется заняться делом, заполнять анкеты. Вы... вы умеете писать?» – спросил молодой врач совершенно серьезно. «Ну, всего ожидал Вася, только не такого, по меньшей мере, странного вопроса. Неужели этот белокурый красавчик думает, что полвека назад жили только дикари, которые даже писать не умели?» Вася хотел было возмутиться, но потом подумал, заполнять анкеты дело не очень интересное. Может быть, это лучше сделают другие? Но врать он не стал, а только скромно наклонил голову. Врач кивнул головой, и на его красивом тщательно выбритом лице опять мелькнула улыбка превосходства. «Ну ничего», — сказал он, — «это дело поправимое. Я сейчас организую заполнение анкет». Он ушел, и вскоре в зал вошла регистраторша в белом халате. Поджав тонкие губы, она так сердито посмотрела на ученых-докторов, точно они уже мешали ей работать. Она села за стол, подозвала Васю, и громко, как учительница, которая спрашивает правила у неуспевающего ученика, окликнула Васю. «Мальчик, как твоя фамилия? Имя? Отчество? Национальность? Место рождения?» Вася Голубев терпеливо и довольно вежливо отвечал на эти привычные вопросы, и регистраторша, не глядя на него, строчила вечной ручкой по бумаге. Все шло как по маслу. Но вот регистраторша задала новый вопрос. «Год твоего рождения?» Вася несколько помедлил, и она подсказала. «Ну, возраст. Сколько тебе лет?» «Год моего рождения 1942. Мне 13 лет». Голос у Васи чуть дрогнул. Регистраторша сначала написала ответ, потом задумалась, недоверчиво покосилась на анкету, потом на Васю, потом снова на анкету. Наконец она убрала одну из многих прядок сидеющих волос под белый колпачок и сердито сказала. Нужно отвечать точно. Не 1942, а 1992. Не маленький. Видите ли, я действительно родился в 1942. -м. как можно спокойнее и вежливее ответил Вася. Послушай, Василий Голубев, я работаю, а не разгадываю вопросы из школьной математической викторины. Если тебе 13 лет, то ты мог родиться только в 1992. -м. Но, видите ли, не морочь мне голову, я все вижу отлично. Да я вовсе не морочу, обиделся Вася. «Если в вашей анкете нужно писать правду, тогда вы запишите, что я родился в 1942 А если в анкету все равно, что записывать, тогда пишите хоть 1992 год, хоть какой сами хотите, мне все равно. Я от этого не помолодею». «Ты просто невоспитанный мальчишка, который не уважает старших. А еще, наверное, пионер», — сердито сказал регистраторша. «Ну что ж», — подумал Вася, услышав знакомую присказку. Ведь многие взрослые, когда они не хотят понять ребят, обязательно обвиняют их во всех страшных грехах и прежде всего в невоспитанности, причем обязательно прибавляют, а еще пионер. И возмущенный Вася ответил, вот потому что я пионер, я и говорю правду. Регистраторша стала гроветь, и, вероятно, Васе пришлось бы туго, но ему на помощь пришел дедушка. Он действительно родился в 1942 году, сказал он регистраторше. «Послушайте, гражданин, не морочьте мне голову!» Если вы знаете арифметику, так вы сами поймете, что если он действительно родился в 1942 году, то значит сейчас ему 63 года. А вы посмотрите на него, разве ему можно дать 63 года? Ведь каждый скажет, что Вася Голубев ребенок. Да он и сам не отрицает этого. Он же сам говорит, что ему 13 лет. Дедушка потер лысину, покачал головой и на всякий случай осмотрел Васю. Нет, никто бы не сказал, что мальчику уже идет седьмой десяток. «Все это верно, конечно», – протянул Маслов. «Но вы понимаете, что случилось?» Дедушка вкратце попытался рассказать Васину историю, но она не взволновала регистраторшу. Она думала не о Васиной судьбе, а о правильном ответе на анкетный вопрос. Поэтому она сказала, «Ну и что же, все правильно. Даже если он и не жил 50 лет, так ему все равно 13 лет. Так мы и запишем, 13. Но, но позвольте, тогда как же быть все-таки с годом его рождения?» Регистраторша первый раз растерялась и почти с ужасом посмотрела на Васю. Смотрели на него и многие ученые, которых невольно привлек громкий и строгий голос регистраторши. Она сказала, «Я действительно ничего не понимаю. Ведь если он родился в 42-м году, значит по всем правилам ему 63 года, но ему 13, значит он родился в 92-м. Но в этом году он даже не жил. Ничего не понимаю». «Позвольте», – вмешался один из ученых-врачей. Здесь, видимо, нужно применить не арифметику, а алгебру. Я, правда, не занимался ею уже лет 40, но все-таки попробуем. Запишем условия задачи. Вася Голубев прожил 13 лет. Так. Это значит его актив. Плюс 13. Положительное, так сказать, число. Потом он не жил целых 50 лет. Поскольку он не жил эти годы, то логически это будет отрицательное число. Минус 50. Понимаете? Теперь мы складываем, сколько он жил и сколько он не жил. Так. Плюс 13, плюс минус 50. Итого получается? Ученый врач вдруг покраснел, побледнел и почти закричал. Так ведь получается нечто необыкновенное? Человек с отрицательным возрастом. Оказывается, васи Голубеву в данный момент минус 37 лет. Но ведь этого не может быть. Ученые доктора, конечно, поняли, что человека с минусовым возрастом быть не может. Таким образом, не только арифметика, но и алгебра оказалась бессильной перед задачей, которую невольно задал Вася ученым. Доктора некоторое время глубокомысленно молчали, потом вдруг зашумели. Случай этот непосредственно не касался их специальностей, но он все-таки заинтересовал их. Одни рассуждали так. «Голубев родился в 1942 году, значит, арифметически ему 63 года, но мы все видим, что ему 13 лет, арифметика зачеркивается. Алгебра результата не дает, значит, на помощь нам может прийти только логика». Другие возражали. Какая же здесь может быть логика? Раз он жил на Земле, значит ему 63 года. Это же очень просто. Нет, не так просто. Жить – это значит расти, стариться. Словом, жизнь – это движение. А Вася Голубев не рос, не старился, не двигался. Значит, он не жил. Ведь так, если рассуждать логически? А если это так, то нужно признать, что алгебра права. Но та же логика не позволит нам признать возможным появление человека с минусовым возрастом. Так что и логика отказывает. Ученые доктора думали. Вася молчал. Дедушка краснел так, словно он был виноват в том, что Вася невольно задал всем такую невероятную задачу. Не растерялась только регистраторша. «В конце концов, меня это не касается», – решительно сказала она. «Раз он действительно родился в 1942 году, так мы и запишем, а потом кому нужно, разберутся». Мудрое решение пришлось всем по нраву. Ученые-врачи облегченно вздохнули. «И в самом деле». Нам ведь важно выяснить не его возраст, а установить те изменения в его организме, которые могли возникнуть в результате длительного пребывания на морозе в течение определенного периода времени, а также установить по возможности точно причины его, ну, так сказать, оживления, или, точнее, возвращения в нормальное состояние. вася прямо молчал, он еще не мог понять, с каких пор относительные числа перенесены в алгебру. Может быть, так требует новая программа? А может быть, настоящая алгебра поможет ему установить собственный возраст? И он, кажется, в первый, но, как потом выяснилось, не в последний раз, пожалел о том, что так мало и так поверхностно знает математику. А логике он почему-то не вспомнил. Вопрос как-то сам по себе несколько отодвинулся, и Вася подумал. «Поскольку я отстал от этих людей на полвека, не по моей вине, я обязан учиться, чтобы догнать их, а для того, чтобы учиться, нужно спрашивать». Однако ему показалось не совсем удобным задавать вопросы таким серьезным и таким ученым людям. Трудно сказать, как они посмотрят на это. Ведь врачи никогда не отвечают на вопросы. Они всегда только сами спрашивают, не болит ли горло, покажите язык, вдохните, выдохните, здесь болит, а вот так больно? И на все нужно отвечать. Но когда врачу задаешь совершенно ясные вопросы, а когда я выздоровею, или когда мне можно будет выйти на улицу, следует покровительственный ответ. Все в свое время. Полечитесь, молодой человек, полежите, а там будет видно. И зачем вам спешить? Разве дома плохо? Книги есть. Чего вам еще нужно? Попробуй растолкуй, чего еще нужно, и сразу станет понятным, что только глупый человек может задавать такие дурацкие вопросы. А перед васи сидели не какие-нибудь, а ученые-врачи. В такой обстановке, прежде чем задать вопрос, подумаешь и подумаешь. Но пока Вася думал, он все сильнее хмурил свои светлые брови. Чем ближе они сходились над переносицей, тем больше в Васе накапливалось силы воли. В таком состоянии Вася долго находиться не мог. Он вначале покраснел и попыхтел от напряжения, а потом очень вежливо и не слишком громко спросил. «Простите, пожалуйста, но меня интересует один вопрос. Не могли бы вы ответить мне на него?» Первым с живостью обернулся Ли Джань. «Пожалуйста, мой друг, мы охотно ответим тебе на все твои вопросы». На чем летели товарищи индусы, если им помешали магнитные бури? И почему не могли прилететь американцы? Среди ученых-докторов прокатился шумок. Они задвигались на местах, как ученики в классе, когда учитель, наконец, прочел условия задачи. Послышался приглушенный шепот, странные, оканчивающиеся на ус слова. Ученые переглядывались с Лиджанем, а он с ними. И в эту очень неприятную напряженную минуту к Васе подошел дедушка и, заикаясь от уважения к ученым-докторам, сказал. «Мне кажется, что ему...» – дедушка ласково обнял Васю за плечи. «Ему нужно рассказывать все так, как есть на самом деле». «Вы уверены?» – строго и в то же время заботливо спросил Лиджань. Вы проверяли? Видите ли, дедушка от волнения прижал к груди руки. А видите ли, раз он живет в современном обществе, он не может быть отгорожен от его влияния. А он совершенно нормальный человек, и ему все интересно. Значит, ему лучше всего сразу все объяснить. Тем более, что многое он и так знает. Ведь он в свое время был старостой кружка умелой руки и занимался вопросами техники будущего. Это сообщение дедушки ученые доктора восприняли несколько настороженно, но все-таки с должным вниманием. Шум движение и шепот в их рядах стали утихать. Тогда один из индусов спросил. А вы уверены, что преждевременное раскрытие всех особенностей техники нашего общества не нанесет ему психической травмы? Вася опять насторожился. Ему попалось совершенно новое слово «травма». Видимо, и дедушке это слово было не совсем знакомо. Он на мгновение задумался и пробормотал. Травма, травма. Ах, да, это же повреждение или потрясение организма. «Так что же, они боятся, что Вася испугается до смерти?» «Ну нет, он не из таких». И он уже твердо ответил ученым врачам. «Да, я уверен, что никаких нервных потрясений или, как вы говорите, психических травм не предвидится. Он парень крепкий». «Ну что ж», — сказал Лиджань. «Я думаю, что мы проведем первый опыт и разъясним Василию Колубеву его вопрос. Вы не возражаете?» Ученые не возражали. Индусы, как и многие другие из присутствующих, прилетели на эту нашу научную конференцию на специальных, очень быстрых самолетах. «Вас удовлетворяет этот ответ, молодой человек?» «Нет», — честно и немного обижно ответил Вася. «Не удовлетворяет». «Почему?» — удивился Лиджань. «Потому что самолеты бывают разные», — твердо сказал Вася. «Я знаю, что были самолеты, которые летали со скоростью, превышающей скорость звука. Читал. И мне рассказывал папа, и потом на вечере в нашей школе летчики, что звуковой барьер преодолеть было очень трудно, но его преодолели. И тогда реактивные самолеты с газовыми турбинами, нагнетающими воздух, полетели быстрее звука». Но летели они все-таки не очень высоко. Не дальше начало стратосферы. А, -а, -а, а радостно улыбнулся Лиджань. И вместе с ним улыбнулись все ученые-доктора. А дедушка засмеялся. «Теперь мне понятно, что мой ответ вас действительно не может удовлетворить. Ну хорошо, я исправлю свою ошибку. Видите ли, Вася Голубев, ракетные самолеты есть и до сих пор. Правда, они несколько изменились. Но сейчас основным видом воздушного транспорта являются атомные самолеты. Они бывают грузовые, пассажирские, скоростные». Каждый тип самолетов используется по назначению, и каждый по-своему хорош. Я надеюсь, что вы избавите меня от подробного изложения всех достоинств и недостатков атомных самолетов. Вася милостиво избавил ученого-доктора от этого изложения, хотя и пожалел об этом, но потом подумал. Понятно. Когда доктора спрашивают, им обычно подробно отвечай. А когда им задаешь вопросы, они освобождаются от изложения подробностей. Китайский ученый искоса посмотрел на снисходительного пионера и, улыбнувшись, продолжал. Так вот, молодой человек. А самолеты летают теперь со скоростью в 3-4 тысячи километров в час. Они снабжены такими приборами, которые дают им возможность садиться на любом аэродроме, в любую погоду и в любое время года и суток. Но в силу некоторой несовершенности современной техники, и на приборы, и на их моторы влияет не погода, а невидимые простому глазу магнитные бури, иногда возникающие в атмосфере. Еще больше влияют и мешают космические бури. Дело в том, что в межпланетных пространствах то и дело происходят атомные катастрофы и взрывы. Кроме того, на космические бури все еще очень сильно влияет Солнце, на поверхности которого также все время происходят атомные взрывы. На поверхности Земли магнитные космические бури не так страшны, потому что их порывы разбиваются о различные слои атмосферы. А так как атомные самолеты летают на очень большой высоте, 30, 40, 60 километров, где сопротивление воздуха ничтожно, то они испытывают на себе удары всех этих бурь. Вам теперь понятно, Вася Голубев? Да, благодарю вас, теперь почти понятно. Только почти, удивился доктор. Но, честно говоря, я не смогу вам сообщить большего. Для этого потребовался бы специалист». «Ну хорошо», — сказал Вася. «Главное-то я понял». В зал вошли люди в нежно-голубых халатах и вкатили какой-то сложный аппарат. На нем стояли мощные осветительные приборы Юпитеры и похожие на громкоговорители большие трубы. Люди в голубых халатах подключили этот аппарат к толстым проводам, зажгли Юпитеры и направили их яркий режущий свет на Васю. Потом они нацелились на мальчика трубами-громкоговорителями. Покрутив какие-то ручки, медицинские радиотехники бодро доложили. «Двусторонняя телерадиосвязь с Индонезии установлена!» Молодой врач, который тоже пришел с радиотехниками, предложил. «Давайте начнем конференцию». Начались скучные разговоры. Васю крутили во все стороны. Выслушивали, выстукивали. И он, озадаченный и даже слегка испуганный новым и, пожалуй, самым неприятным и сложным происшествием за все последнее время, Покорно вздыхал, ложился, вставал, показывал язык и говорил Аааа. В это же время он успевал отвечать на десятки самых невероятных и, с его точки зрения, пустых, порой даже и неприличных, вопросов. Дедушка, Женька Маслов, мужественно отражал натиск ученых, добросовестно рассказывал всю прошлую жизнь Васе. Хвалил его за то, что он был самым лучшим конструктором в школьном кружке, умелые руки. И даже отлично учился. Надо сказать, что здесь Маслов покривил душой. Как известно, Вася Голубев имел и тройки, и даже двойки которые, правда, не определяли оценок в четвертях, но, тем не менее, в тетради попадали. Но дедушку можно было извинить, ведь каждому пятикласснику кажется, что в шестом классе все учатся замечательно, и стоит ему перейти в шестой класс, как и он, конечно, станет отличником. Еще нужно сказать, Васе Голубеву показалось, что дедушка употребил не вполне приличное слово «фантазер». Ведь в переводе на язык нормального школьника оно звучит как «враль» или «врун». Или, когда это не слышит учительница русского языка, «трепач». Но ведь это могло и показаться… Кажется, дело подходило к концу, но молодой врач безжалостно предложил. «Приступим к внутреннему осмотру!» «Как же это они начнут осматривать меня изнутри?» – не робости подумал Вася. «Ведь не вздумают же они меня резать!» Но резать его никто не собирался. В комнате погас свет, и экран на стене вспыхнул мерцающим розовато-синим светом. Молодой врач навел на Васю один из шлангов. Из репродуктора вдруг раздался голос. «Светить, бронхи!» Вася вопросительно посмотрел на дедушку, и тот шепнул ему. Это, видно, американец просит. Он же по телерадио все видит и слышит. Васю попросили повернуться спиной. Перед его глазами оказался экран. Он посмотрел на него и обмер. На экране светились, дышали, бились, двигались все его внутренности. Он видел, как сжимается и разжимается его сердце. Видел, как вздыхают сероватые легкие, как бежит в жилах ярко-красная кровь. Он видел все в красках, в цветах. И не просто в натуральную величину, а в значительно увеличенном виде. Так вот почему ученые даже не поднялись с мест. Они пользовались цветным рентгеновским аппаратом, который просвечивал тело насквозь, позволяя видеть невидимое, скрытое. Кто-то попросил по радио. «Включите сердечные шумы!» О, это было что-то совершенно невероятное. Вася услышал, как стучит его сердце. Стучит так, что его можно было услышать даже за 100 метров. Ученые в зале и ученые в далекой Индонезии изучали состояние Васиного организма с такой точностью, что ошибок в их оценке быть не могло. И все-таки, когда длительный внутренний и внешний осмотр окончился, ученые вдруг стали спорить. В спор вмешивались и те, что были за океаном, и, как потом оказалось, африканские ученые, которые просто не успели прилететь, но были извещены о конференции. Все забыли о Васе, и он присел на диванчике. К нему подошел дедушка, крякнул и присел рядом. Прислушиваясь к спору ученых, он с уважением сказал. «Вот, брат, как разговорились. И, понимаешь, все по латыни. Подумать только». Ведь кроме врачей и аптекарей, теперь уж, наверное, никто не знает латинского языка. А они на нем как на родном разговаривают. Вася следил за молодым врачом, который почти не участвовал в споре. Он стоял на сцене, заложив руки за спину, выпрямившись, и на его лице играла легкая улыбка собственного превосходства. Она почему-то показалась в Васе такой неприятной, что он спросил. «А кто этот задавака?» «Это? А ты не знаешь?» – хитро улыбнулся дедушка. «Нет». «Это, брат ты мой, сын Сашки Мыльникова». «Да, вот, стал врачом». «Сын?» Сашки Мыльникова? Значит, он жив? Ну как же, известный поэт. Он и сейчас пишет. А как же? Товарищ Мыльников, окликнул дедушка молодого врача, а что пишет сейчас ваш отец? Мыльников-младший выпрямился и с гордостью отчеканивая слова ответил. Мой отец пишет сейчас новую поэму. Называется она «Космос». В ней будет 200 тысяч строк. И Вася подумал, что этот Мыльников-младший не столько сам воображает, сколько кичится своим папашей. Однако Вася невольно ощутил прилив уважения к поэту Александру Мыльникову. Подумать только, 200 тысяч строк. Это ж надо высидеть. Между тем ученые врачи как будто окончили свой спор, и Мыльников-младший обратился к Васе очень официально. «Мы вам очень благодарны, товарищ Голубев, но вам придется еще потрудиться. Нам нужно съездить с вами на то место, где вы замерзали и отмерзали». Прежде чем Вася успел что-нибудь сказать, дедушка решительно запротестовал. «Нет, я не разрешу этого. Человеку нужно отдохнуть. У него и так слишком много впечатлений». Ли Джань первый согласился с дедушкой и все порешили, что экскурсию на место Васина воскрешения нужно отложить до следующего дня.